И Конрад был любезен с ним в замке, как и вы. А все остальные в то время считали его отвратительным. Мэг принесла им рыбу на куске коры и села напротив них. «Не торопитесь есть», — посоветовала она. «Пусть немного остынет». «А ты куда подашься после всех этих приключений?» — спросила Диана. «Скрач пойдет с нами». «Стендиш-хаус», — сказал Дункан, «вполне может служить резиденцией ведьмы». У нас их давным-давно не было. Мэг покачала головой. Я уже надумала и хотела поговорить с вами насчет этого. У меня нет хижины, нет никаких принадлежностей, но у Эндрю была келья. Как вы думаете, он не обидится? По-моему, я знаю, где она. Если я не найду, Снупи обещал показать. «Если ты так хочешь, — сказал Дункан, — то я думаю, Эндрю был бы рад» что ты будешь там жить. «Я думаю, — сказала Мэг, — что он все-таки немного любил меня. Когда мы встретились, он дал мне кусок сыра. И на сыре были следы его зубов, а он мне его отдал. И он...» Ее голос прерывался. Она закрыла лицо руками, быстро встала и ушла в темноту. «У них с Эндрю была любовь, — сказала Диана удивительно, ведьма и отшельник. Мы все любили его, согласился Дункан. Хотя он порой бывал диким упрямцем. Упрямец и солдат Господа. Самый неподходящий, но настаивающий на этом звании, хотя он по-прежнему оставался отшельником. Но бросил вызов смерти, как солдат Господа. Эндрю и Бьюти, солдат и маленький терпеливый ослик. Я потерял их обоих. Порыв ветра принес плач за мир. Будут идти года, подумал Дункан, и этого плача будет все меньше и меньше. Какие-то несчастья в мире останутся, но все это будет не то, как раньше, поскольку Орды нет на земле. Меньше пищи для стервятниц на острове. Меньше грязи на них. Диана дернула на за руку. — Пойдемте со мной. Я не могу сделать это одна. Я хочу, чтобы вы стояли рядом. Они обошли костер и подошли к Снупе, который ел рыбу. Диана встала напротив снупи обеими руками прижимая к себе меч. — Этот меч слишком драгоценен, чтобы принадлежать человеку, — сказала она. — Не возьмешь ли ты его обратно под охрану «Маленького народа! Храните его, пока он не понадобится вновь!» Снупи осторожно протянул руки и принял меч. В его глазах стояли слезы. «Значит, вы знаете, миледи, кому он принадлежал когда-то?» Она молча кивнула. «Тогда мы охотно возьмем его обратно. Мы будем хорошо хранить его и почитать». Когда-нибудь он может оказаться в других руках, и тот человек должен быть героем. Но никто не будет более достойным его, чем вы, миледи. Скажи маленькому народу, что он оказал мне великую честь. — Это потому, что мы доверяем вам, — признался Снупи. — Мы знаем вас. Вы будете жить в Стэндишхаузе? — Да, — ответила Диана. — Мы уйдем утром. «Когда-нибудь мы придем к вам с визитом», — пообещал Снупи. «Мы будем ждать вас», — сказала Диана. «Будут кексы и эль и танцы на лужайке». Она подошла к Дункану. «Ну вот, теперь я готова к завтрашнему дню».